Концы вилок были связаны тонкой, как нить, площадкой. Над нею проходили провода антенны. Но, разумеется, это метеорологическая обсерватория и радиостанция. Для полета необходимо изучить атмосферные условия Стормер-Сити. Вдруг Ганс увидел падающую вниз черную точку. Она двигалась с самой вершины вдоль полосы, не отделяясь от нее. Вот оно что! Оказывается, подкова не только радио- и метеостанция, но и лаборатория для испытания падающих тел. Черная точка долетела до низу, попала на закругление, промчалась по нему, с разгона взлетела на вторую полосу подковы, поднялась вверх, полетела вниз, вновь вверх, и так продолжала качаться, как маятник с затухающими колебаниями. Когда, наконец, точка остановилась, посередине закругления Ганс увидел, что это вагонетка.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 Стрелка большого секундомера подходила к пятнадцати. — Сейчас будет закругление, держитесь крепче, — предупредил доктор. И вдруг тело начало словно свинцом наливаться. От ног к спине, к голове. Отяжелело так, что трудно было дышать. Руки, ноги скованы. Невозможно поднять головы. Толстяк вопит. Но вот свинец выливается из тела. Мгновение нормального состояния. И снова секунды невесомости.